Глава четырнадцатая Смеркалос Худ поднялся в комнату, где лежал Тейт, плеснул себе немного виски и выпил залпом. Худо всего трясло. Наверняка утром кто-нибудь обнаружит тело шофера. Появится полиция. Начнутся расспросы. Лобера предупредят. От виллы к морю спускалась металлическая лестница — Он может попробовать спуститься вниз и забрать тело, но есть риск, что его заметят. Худ бросил взгляд на Тейта. Срочно нужно в госпиталь. Придется оставить шофера на берегу и надеяться только на свою счастливую звезду. Худ взял Тейта на руки и спустился на первый этаж. Усадив беднягу на переднее сиденье машины, Худ пожалел, что нет машины поменьше и попроще, чем Линкольн. Он заглянул в соседний гараж, там было пусто. Худ закурил. Как только лабер узнает, что случилось на вилле, он немедленно организует погоню. Проследить маршрут Линкольна не составит труда. А Худ не представлял, как долго ему придется пользоваться машиной. Оставив Тейта в Линкольне, он пошел к служебному входу, повернул ключ в замке и выглянул наружу. В пятидесяти ярдах от ворот стоял Ситроэн. Немного впереди, на другой стороне улицы, серый Фиат. Худ вернулся к гаражу, нашел в Линкольне шоферские перчатки и два ключа. На сиденье валяла шоферская фуражка. Старый трюк. Непонятно, какая магия срабатывала, но фуражка на главе шофера превращалась в некий символ. Любой, кто видел в машине человека в такой фуражке, присягнул бы, что за рулем сидел личный шофер. Тейт сполз на бок и лежал в обмороке. Худ понес его к служебному входу. На улице никого не было. стоит там на руках Худ подошел к Фиату. Он слышал, как где-то неподалеку играет радио. Конечно, Ситроен был предпочтительнее, но к нему нужны ключи. С Фиатом такой проблемы нет. Он заводит и без ключей». Это довольно распространенная марка автомобиля. Худ тронулся, не зажигая фар, и включил их только после первого поворота. Съехав к бухте Сен-Жак, Худ свернул налево и поехал вдоль побережья в сторону Болье. Впереди сверкали огни Капро и Монте-Карло. Далеко в море темнел силуэт Тритона. Машина была новенькой и шла легко. Внизу он снова повернул налево, взяв курс на Ниццу. Движение на дороге было очень оживлённым, и машины мчались быстро. У Вильфранша дорога поднималась вверх. Фиат застрял в пробке. Худ посматривал на Тейта. Тот подпирал головой дверцу машины. Худ усадил его прямо и опустил стекло, чтобы впустить немного свежего воздуха. «Как дела? Сможешь ещё немного продержаться?» Тейт не ответил. Худ вытер кровь на его лице. Водитель автомобиля, стоящего впритык сзади, нетерпеливо мигнул фарами. Худ выпрямился, посмотрел вперед, поспешно включил скорость и поехал. Когда машина обгоняла его, ревя двигателем, Худ заметил удивленный взгляд пассажирки. Должно быть, она что-то заметила. Худ слегка притормозил, давая машине быстрее вернуться на свою полосу. за окнами Замелькал пригород Ниццы. Внезапно послышался булькающий звук. Тейд уронил голову на плечо Худа. Худ слегка оттолкнул его, стараясь придать ему вертикальное положение, но тейт завалился на другой бок, в его рту раздавался беспрестанный клёкот. «Кровотечение! Вот чёрт!» — подумал Худ. Он въехал на обочину. Резкие сигналы полицейского свистка перекрыли шум машин. Худ быстро выглянул из окна. Конный постовой нетерпеливо махал ему жезлом, заставляя проехать вперед. В этой зоне нельзя было останавливаться. Худ поехал дальше. Через 200 ярдов зона действия знака «Остановка запрещена» кончилась, но Худу пришлось искать место для стоянки. Он все ехал ехал мимо заставленных машинами обочин. Тейт постановил. Худ въехал на площадку перед вереницей магазинов и подтянул Тейта за плечо, пытаясь его выпрямить. У Тейта было сильное кровотечение. Его бородок и грудь заливала кровью. Худом овладело уныние. Ему хотелось забыть обо всех остальных проблемах, сосредоточившись только на том, чтобы быстрее доставить Тейта к докторам. Такое состояние возникало у него и прежде когда он один на один вступал в схватку с врагом, и вдруг оказывалось, что за прегрешение сполна расплачивались не они, а какой-то заурядный, слабый, жалкий человечек, вроде Туки Тейта. Но мир, в котором жил Худ, не позволял давать волю эмоциям. Это был безумный мир. И согласиться жить по его правилам, подчиняться жестоким законам, означало уступить ему право на превосходство. Разрешить бешено раскручивать спираль смерти и разрушений, Сознавая собственное бессилие и смиряясь с поражением. Худ почипал пульс тета Пульса не было. Туки умер. «Дело дрянь!» — мелькнуло в голове худо «Надеюсь, я убил того, кто пытал беднягу». Тело снова повисло на сиденье. «Голова тета Завалилось назад, и обезображенные губы вздувались на запрокинутом лице. «Извини, тухи, — Извини, туки сказал Худ и оттолкнул его. Тело обмякло и скорчилось у противоположной дверцы. Худ поднял стекло. Не помешало бы потоку машин двигаться хоть чуть-чуть быстрее. Скорость движения едва ли превышала скорость пешеходов. Фиат был зажат кольцом машин, они двигались, как улитки, Толпы людей шли по дороге. Это было праздничное шествие. Люди размахивали фонариками и что-то пели. Худ понял, что попал в гущу какого-то праздника. Он мигнул фарами, включил подфарники и прибился на одну сторону дороги. Марширующие люди взялись за руки и, подняв их вверх, шли вдоль дороги и пели. Около машины появился полицейский в мотоцикле. Он сделал Худу знак ехать, Худ неохотно подчинился. Полицейский двигался вровень с ним, с той же стороны, где находилось тело, Худ следил за ним краем глаза. Через какую-то секунду патрульный бросил взгляд в сторону Тейта, затем перегнулся в седле и ткнул пальцем в его сторону. Вопросительно указав подбородком, он спросил, что с ним такое. Худ снял руки с руля и избродил кулачный бой потом сложил руку в форме стакана и сделал жест, как бы опрокидывая его содержимое. Патрульный кивнул с видом удовлетворенного результатами эксперта, как будто он и сам пришел к такому же заключению. Худ видел, как пристально патрульный смотрит на Тейта. Тело скособочилось и пребывало в неестественном положении. Вдруг Худу пришло в голову, что если полицейский что-то заподозрит, или просто кажется чрезмерно бдителем, он непременно запишет номер машины. Оставалось надеяться что информация об украденных машинах не распространялась настолько быстро. Хорошо, что он ехал не в линкольне. Патрульный отстал. худо отчетливо слышал рокот его двигателя за собой. Машины и марширующие процессии сворачивали к пурту. Впереди и сзади, насколько видел глаз, расстилалось море машин и людей. Ко многим машинам были подвешены рыболовные сети. Наверное, это был какой-то рыбацкий праздник, чествовавший покровителей рыбаков. Когда дорога спустилась вниз почти к самой кромке воды, стали видны разукрашенные флажками лодки, оплетенные сетями с фонариками. Нормальное движение машин по дороге застопорилось. Повсюду стояла дорожная полиция, призванная наводить порядок. Все машины они направляли в одну сторону. Худ высунул из окна голову. — Куда мы едем? — На стоянку, — ответил полицейский, тыча большим пальцем в сторону. — Не останавливайтесь. Стоянка находилась на западной стороне залива. По периметру ее ограждал забор, внутри сновали распорядители. Один из них показал Худу свободное место. Худ попытался проехать дальше, но распорядитель тут же засвистел. Пришлось подчиниться. Сверху ярко светил фонарь. Распорядитель крутился поблизости, сердито бурча. Худ нагнулся, давай понять, что ищет что-то в салоне. Распорядитель убрался. С правой стороны между его машиной и соседним автомобилем была удобная щель. Огромный красный бакин Опутанный большим клубком цепей стоял на свободном месте, не давая возможности въехать еще одной машине. Но предательский свет фонаря не позволял расслабиться. На стоянку одна за другой въезжали машины, и распорядители бегали по всей площадке. Со стороны лодок доносилось громкое пение. На всякий случай Худ обыскал карманы Тейта, но они были пусты. — Здесь мне придется расстаться с тобой, Туки. Промотал вслух Худ и птянул ручку дверцы. В этот момент медленно проезжавший мотоциклист увидел свободное пространство перед Бакеном с цепями, повернул руль и заглушил двигатель. Худ наблюдал за ним. Это был молодой парень в шлеме и куртке на молнии. Он вкатил мотоцикл в пустующий уголок, осмотрелся и бросил взгляд на Фиат. Худ вышел из машины, хлопнул дверью и пошел к выходу. Он спешил выбраться, огибая ряды машин и стараясь держаться в тени. «Мсья, мсья — все Мсье! Распорядитель подступил к Худу и коснулся его руки. Худ напрягся. — В чем дело? — Вы не выключили фары? — Только этого не доставало. Фары привлекали бы к машине назойливое внимание. Спасибо. Худ вернулся к машине. Мотоциклист ошарашенно разглядывал тело Таита. Худ попытался выглядеть непринужденно. — С вашим пассажиром что-то случилось? — спросил парень. — Беспробудно пьян. Худ глянул через стекло. Один глаз Тейта открылся и отвратительно таращился. К счастью, нижнюю часть его лица окутывала тень. Моциклист молчал, но, похоже, не поверил в такое объяснение. Худ шагнул вперед, перекрыв ему возможность видеть лицо в машине. Моменты, подобные этому, глаза худо излучали ледяной холод, от них веяло скрытой угрозой Он застывал, замораживая взглядом собеседника, и тому, кто был способен постичь значение этого взгляда, вдруг открывалось превосходство его разума и чувств. Воля худо подавляла, он превращался в человека, игра с которым означала игру с огнем и вечностью. Мотоциклист отвернулся и завозился с мотоцикла. «Хорошая — Хорошая ночи заметил Худ. — Да уж, а вы издешний? — Да, вы? — парень не ответил. Худ закурил. Он видел, что парень запомнил его внешность. Немного спустя, смирив последний раз Худа внимательным взглядом с ног до головы, парень развернулся и ушел. Теперь Худ начал действовать быстро, внешне оставаясь совершенно спокойно. Он обогнул машину, выключил фары, вернулся назад и открыл дверцу. Тейт стал медленно сползать в бок Худ подхватил его и, легко взяв на руки, захлопнул машину. Свет фонаря падал на безображное лицо. У противоположной стороны стоянки Худ увидел неосвещенную зону и направился к ней. Там, куда не доходил свет фонарей, он обнаружил перевернутые лодки и сложные груды снасти. Осторожно, пройдя среди сложных куч, Хут оставил тело Тейта под одной из лодок. — Атуки, — думал он, — у тебя выдалась длинная дорога. Надеюсь, похоронят тебя по-христиански. Возвращаясь назад среди моря машин, он стащил с головы шоферскую фуражку и сунул ее в карман. Худ старался держаться подальше от того места, где стоял Фиат, и, сделав большой крюк, направился к выходу. Неожиданно он увидел мотоциклиста, оживленно беседующего с одним из распорядителей и полицейским. Они стояли под фонарным столбом, и Худ отчетливо видел, как парень выставил вперед руку с растопыренными пальцами, на которую внимательно смотрели его собеседники. — Если это не кровь... Донеслись до Худа его слова. Худ посмотрел назад. За его спиной маневрировала машина, давая задний ход. Он легко мог спрятаться за ней. Но если поднимут тревогу и отцепят стоянку, он окажется в западне. Тогда как выход совсем рядом, и можно попытаться проскочить. Лучше всего спокойно пройти мимо. Он приближался к этой троице. Подойдя совсем близко, поднял одну руку и начал почесывать голову, прикрывая лицо. — Он мертв, говорю я вам. — Ты видел, как он выходил, Жорж? — спросил полицейский. — Я нет, — ответил распорядитель. — Я был на том конце. — Он очень высокий и здоровый мужик, — продолжал мотоциклист. Худ почти поравнялся с ними и тут почувствовал на себе взгляд мотоциклиста. — О, погодите! Так ведь, господи, я могу поклясться, что это он! Вот он! Худ прибавил шагу и услышал, как они пошли за ним. Он выругался и побежал. Поднялся крик. Полицейский в любую секунду мог выхватить пистолет. Худ едва ли имел преимущество. Моциклист был под жар и здорово бегал. Худ уже выскакивал за ворота в стоянке, Когда услышал, как полицейский что-то крикнул, и они все приостановились, Худ отпрыгнул в сторону, укрыться было негде. Прогремел выстрел. И пуля, отлетев от каменной стены, за которой находилась набережная, рикошетом разбила фонарь. Худ мчался вперед. Целая флотилия освещенных лодок покачивалось на волнах вдоль набережной. У кромки воды перед толпой стоял священник с распятием в руке и возвышала статуя Девы Марии. Люди, оказавшиеся сзади, пробирались вперед, Подходили новые зеваки, и толпа не стояла на месте, все время двигаясь и бурля. Худ мчался во всю прыть, прогремел еще один выстрел, и слева послышался лязг металла. Но сейчас Худ уже почти поравнялся с толпой. Полицейский не мог больше стрелять и начал яростно свистеть. Худ обернулся. Мотоциклист вместе с каким-то мужчиной атлетического сложения быстро мчались вдогонку но были еще на приличном расстоянии. Худ влетел в толпу, остановился и дал себе пару секунд отдыха, пытаясь привести дыхание в порядок. Затем выхватил фуражку и, наскребя в карманах всю мелочь, какая у него была, перевернул фуражку и бросил в нее все деньги, вытянув ее перед собой. Худ начал пробираться сквозь толпу. «Не забывайте о вдовах и сиротах, милостивые господа, мсье мадам!» — заговорил он по-французски. — Будьте так добры. Для вдов и сирот. Спасибо, господа, вдовам и сиротам. Благодарю вас. Благодарю. Худ звенел мелочью в фуражке, все время низко наклоняя голову. Руки лезли в карманы, и в фуражку сыпался денежный дождик. Мимо промчались мотоциклист с атлетом, потом двое полицейских. Он углублялся в толпу. — Умоляю вас, вдовам и сиротам, могу ли надеяться на вашу милость? Постепенно он дошел до противоположного конца толпы и вновь повернул назад. Преследователи мчались вдоль набережной. Прямо перед собой он увидел ступеньки на верхнюю дорогу. Он медленно приблизился к ним. Когда он занес ногу на первую ступеньку, мимо торопливо проскочил сбегавший сверху толстый полисмен. Худ спокойно поднялся по ступенькам. Наверху он пересек дорогу, и боковыми улочками вышел к центру. На скамейке у конечной остановки автобуса сутулилась сухонькая сморщенная старушка. Худ приблизился к ней и поклонился. — Если вы позволите, мадам, у меня есть для вас подарок в честь праздника. Старушка подняла небослезящиеся глаза. Он взял ее узловатую морщинистую руку с голубоватыми прожилками и сунул в ладошку все деньги. Старушка заморгала и дрогнула. Прочтите молитву за упокой души человека по имени Тейт. Из-за угла выехал черно-белый полицейский фургон. Забывая сирены и вращая мигалтой, он пронесся по дороге мимо Худа. Тот повернулся и пошел прочь. Сейчас он был уверен, что должен поднять перчатку, брошенную ему лобером. — Как там, — говорил Кондор. — Он наверняка вас убьет, если почувствует, что вы подошли к нему слишком близко. По спине худо пробежал холодок. Он собирался подойти ближе. Он возвращался на вилу.